Глава сорок первая. Ключи. Артур был страшно голоден. И хотя каша оказалась совсем холодной и твердой, почти как сама миска, он пальцами выколупывал ее и жадно ел. Пальцами от того, что ложки не дали. Тюремщик сначала смотрел, как он ест, потом глаза у него закрылись, и он погрузился в сон. Даже начал похрапывать. «Пора», — подумал Артур, с трудом отрываясь от миски. «Надо действовать». Он громко кашлянул, но спящий не пошевелился. Тогда он поставил миску на пол, достал куклу, покрутил ручку и громко зашептал. дедушка это я! Только говори не очень громко, здесь один из сторожей. Он уснул». «Он открывал твою камеру, Артур». «Да, у него ключи. Где?» «В правом кармане куртки». Но он сидит по другую сторону коридора. Мне не достать. — Слушай меня, Артур, и делай то, что я буду говорить. — Готов? — Тогда начни снова крутить ручку. — Крутишь? — Так. — Еще. — Пока не услышишь легкий щелчок. — Услыхал? — Теперь еще два-три оборота до упора. — Так. — Осторожно, чтобы не лопнула пружина. — Я все сделал, дедушка. — Хорошо. «Теперь высунь куклу из камеры как можно дальше и наставь на карман тюремщика. Понятно?» Артур очень удивился, однако сделал, как сказал дед. А в пещере, откуда говорил дед, Весельчак и Том тоже были готовы делать то, что тот скажет. По его знаку Весельчак уселся на стоявший там велосипед, у которого вместо заднего колеса было что-то вроде насоса, а переднего не было вообще, и приготовился крутить педали. У Тома обязанности были сложнее. Он находился в самом центре паутины из проводов разного цвета и разной длины, которые тянулись неведомо откуда и куда, и на нем были огромные защитные очки с толстенными линзами, а в обеих руках какие-то штекеры, штепсели, включатели и выключатели. Отвернувшись от странной формы трубки, через которую он только что разговаривал с Артуром, дед обратился к Тому и Весельчаку. «Не уверен», — сказал он, — «что все у нас получится. Я ведь еще ни разу не пробовал машину. Будьте внимательны к моим командам, ребята». И ребята гаркнули «Будем!» «Тогда вперед!» Весельчак начал крутить педали. Вскоре насос загудел, провода натянулись. По ним передавалась какая-то энергия. Что это было? Ток проводимости, он же электрический ток, или электромагнитное излучение, мы не знаем а потому врать не будем». В своей темнице Артур стоял упрутив решетки и неотрывно смотрел на куклу, лежавшую на полу в проходе. С ней что-то происходило. Она приняла сидячее положение, потом раздался щелчок, потом равномерное тиканье, как в часах. После чего у нее зажглись глаза и направили два не очень ярких луча на спящего стража, на его правый карман. Но тут кукла вдруг задрожала и свалилась на бок. Весельчак вовсю крутил педали. Том досадливо вскрикнул. «Что случилось?» спросил дед. «Она упала. Я видел это через очки». «А что видишь сейчас? Башмаки тюремщика!» «Нажми кнопку, она у тебя под левой рукой». «Нажал? Что теперь? Ничего?» «Нажми ту, что рядом с ней. Ну?» После некоторого молчания Том проговорил. «Наверное, она сдвинулась». Мне теперь виден весь этот человек, целиком. Ух, какая у него высокая шляпа! Не гляди на нее, сейчас наступает самое важное. Начинай двигаться сам. Кукла будет повторять твои движения. Как двигаться? Согни сначала ноги в коленях. Так. Теперь выпрямляй. Руки. Поднимай осторожно руки. Хорошо. Артур с изумлением наблюдал, как лежавшая неподвижно кукла пытается встать. Сама! И это ей удалось. Потом она неуклюже пошевелила одной рукой. Другой. И вдруг у нее откуда-то появились крылья. Она взмахнула ими. «Быстрее!» — крикнул дед весельчику. «Крути педали! Сейчас необходимо дать ей больше энергии!» С весельчика градом катился пот. Он выбивался из сил, но работал ногами, как велосипедный гонщик. Дед Артура вплотную подошел к Тому и показывал ему движения, которые следовало делать, и какие кнопки нажимать. Кукла дрожала все сильнее. Она била крыльями, словно раненая птица, и потом начала медленно подниматься с пола. Свет в ее глазах стал ярче, он насветил помещение. И вот кукла уже летит над полом, медленно приближается к уснувшему тюремщику, неуверенно парит над ним, над его правым карманом. — Ух ты! — бормотал Том, глядя на все это через свои чудесные линзы и захлебываясь от удивления и восторга. — Кто еще увидит такое? — весельчак продолжал командовать дед Артура. — Теперь крути медленнее, убавь силу. «Том, ты уже знаешь теперь, какая кнопка, что регулирует, где право, лево, вверх, вниз. Давай, милый, работай точнее!» Кукла была уже совсем рядом с карманом стража, а тот все не просыпался. Может, видел хороший сон? «Ура!» — закричал Том, потому что кукла, подчиняясь его манипуляциям с кнопками, вцепилась в связку ключей и вытащила ее. «Лети обратно!» — приказал он ей. «Молодчина! Крути, весельчак!» «Ой, что там случилось, мистер Трапшоу?» Он в испуге обратился к деду. «Глядите, пошел дым!» Дед и Уилбери тоже увидели это. Судя по всему, что-то неладное произошло с насосом. «Быстрее!» — крикнул дед. «Надо заканчивать операцию!» «Весельчак, поддай жару!» «Том нажимая здесь, здесь и здесь!» «Нужно вернуть куклу Артуру!» Раздался сильный скрежет. Насос замер, педали застопорились. Дым повалил еще сильнее. — Кончен бал! — в отчаянии воскликнул дед Артура. Артур, словно зачарованный, следил за движениями куклы, не понимая, как все это происходит, но веря, что дед может сотворить и не такое. Он даже на какие-то минуты забыл, ради чего куклу заставляют все это проделывать. Но когда она стала падать на пол, не донеся до клетки, захваченные ее проволочной ручкой ключи, он все вспомнил и очень испугался. Неужели ему, как несчастному, полубезумному Герберту, суждено провести в этой темнице неизвестно сколько лет? «Состариться и обрасти седою бородой». Тем временем Том продолжал, лихорадочно орудуя кнопками, подтягивать куклу как можно ближе к камере Артура. И вот она сделала последний рывок, выронила ключи и неподвижно застыла на полу. Но чудо! Падая, она подтолкнула их. Они приблизились почти вплотную к решетке, и Артур их схватил. Когда они были уже у него, он попробовал дотянуться до куклы, «И это тоже удалось! Дедушка, дедушка, ключи у меня!» — крикнул он, забыв об осторожности. Но никто его не услышал. Кукла была мертва.